Глава двадцать восьмая. YouBetOnIt.com Последние шансы пассажиров на выживание. Клэр Арден. Один к десяти. София Брэдбери. Шесть к двум. Хайди Коул. 10 к 1. Сэм Коул. 25 к 1. Джуд Харрисон. 75 к 1. Шабана Хартри. 100 к 1. В горле у Либи пересохло. Направившись в угол комнаты, она взяла бутылку газированной воды из холодильника рядом с чайником и кофейником. Открутила крышку. Вода зашипела и сделала большой глоток. чувствуя, что все взгляды устремлены на неё. Она знала, чего от неё ждут, но исполнить эту роль ничуть не рвалась. Очередная недосказанность хакера зловеще повисла в воздухе, ожидая, когда же она спросит, что он имел в виду под тем, что Джуд нуждается в её поддержке. Либи не добилась ни малейшего успеха в попытках убедить хакера что его образ действий омерзителен, и это её чертовски огорчало. А ещё её тревожил вопрос о том, сколько ему известно о её жизни за стенами этой комнаты, и почему он счёл необходимым показать членам жюри и миру, что стряслось в тот день на Манроу-стрит. Тогда зрелище гибели целой семьи вернуло её к воспоминаниям о беспросветном мраке собственной семьи. в свою очередь, проявившимся возвращением приступов паники, а там и к диагнозу ПТСР. Хоть она и медсестра психиатрического отделения, но страдала почти так же сильно, как некоторые из её пациентов. В большинстве случаев ей удавалось как бы поделить себя на двое. Одна часть была чуткой, сострадательной и профессиональной сестрой, а другая чувствительной и порой надломленной женщиной. слишком уж часто преследуемый призраками былова. Хотя подобные личные травмы позволяли ей глубже понимать страдания пациентов, Либе страшилась, что рано или поздно работодатели заявят, что она недостаточно сильна для подобной работы, и отодвинут её на какую-нибудь административную или вспомогательную деятельность. И то, что её вынудили увидеть и пережить тот день на Манроу-стрит, заново, столь публично отнюдь не на благо её имиджу. Её ненависть к жестокости хакера обострилась больше прежнего. "Я сыта его играми по горло", заявила она. "Пусть кто-нибудь другой спрашивает, что он имел в виду". "Но вам он отвечает охотнее", попыталась уговорить её Фиона. "Да", подхватил Джек. "Может, дело в вашей какетливости?" Заткнитесь, Джек, огрызнулась Либи. Просто заткнитесь. Он ответил кривой усмешкой. Отхлебнув ещё глоток, Либи отставила бутылку, направилась в центр комнаты и оглядела 12 экранов. Её лицо обрамлял самый большой из них. До да вдобавок ещё пять поменьше показывали её изображения в новостных трансляциях BBC, CNN, Sky News. MSNBC и NHK World Japan. Остальные занимали пассажиры. Нежеланное бремя выяснения, что же хакер запланировал дальше, навалилось ей на плечи. Если это играет какую-нибудь роль, кое-кто взмыл в рейтингах популярности. Нарушил Кэдмонт тягостное молчание в комнате. С момента прогулки по тропе памяти или как он ее называет по Монро-стрит, соцсети просто с ума посходили по мисс «как ее там». «И что говорят?» — полюбопытствовал Мэтью. «Давайте позырим. Собака кибер-ага-14» — говорит. Хэштег «Либби такая отважная». Хэштег «Гелл Пауэр». Собака небеса тот же рай пишет. Единственная встала против хакера. Хэштег «Пуси Пауэр». А собака «Жидкая любовь-69» говорит «Души раздирающие, до сих пор глаза горят, крепись, Либи». Хэштег «Уважуха Либи» трендится на всех платформах. Наша девочка раскрутилась на весь мир. «Только что хаяли мои туфли, а тут я вдруг героиня», — безразличным тоном откликнулась Либи. «О, что до туфель-то они по-прежнему любви не заслужили», — докинул Кэдман. Сделав глубокий вдох, Либи устремила взгляд в потолок. Ладно, вы победили. Почему джудо в ближайший час нужна моя поддержка? Я показал вам, каково послать человека на погибель. Теперь я собираюсь продемонстрировать вам, что ощущаешь, подарив одному из них жизнь за чертой Ордалий. Ордалий В широком смысле то же, что и Божий суд. В узком суд путём испытания огнём и водой. Потому что в течение следующего часа каждый из вас решит, кого из оставшихся шестерых пассажиров вы хотели бы спасти. Пассажир, набравший большинство голосов у вас и широкой общественности, будет избавлен от гибели при столкновении автомобилей. Значит, чтобы спасти одну жизнь, Мы должны отправить в могилу пятерых других, возразила Либи. Каждому действию соответствует противодействие. Это очередное решение принять, которое невозможно. Вы уже в прошлый раз говорили, что это невозможно. Но что-то я не вижу Билки с в её автомобиле. А вы, обладая решимостью, мотивацией и жадностью, можно притворить в жизнь что угодно. Если не верите мне, спросите Джека. Стало еще очевиднее, что всякий раз, когда хакер адресовал реплику Джеку, явно не договаривая нечто известное только им двоим, тот отделывается молчанием. «Не хочу», — уперлась Либи. «Сохраните жизнь одному или убейте всех до единого, выбор за вами». «Да разве это выбор, а?» Вернувшись на свое место, Либи сжала голову обеими руками. Прячась за своим положением членов жюри, все вы принимали решение о том, кого винить в ДТП, даже не потрудившись узнать, кем были жертвы на самом деле. Для вас они были лишь номерами дел, но пассажиры, сидящие перед вами, не без личной цифры. Я собираюсь чуточку облегчить вам решение. Я дам каждому члену жюри возможность протянуть руку помощи одному пассажиру. Вы будете их расспрашивать. чтобы выяснить, почему ваши коллеги присяжные и публика должны спасти их жизнь. Вы можете спрашивать их о чём пожелаете, а уж насколько честно отвечать и им самим решать. Но я полагаю, что ради собственного же блага каждому пассажиру лучше быть предельно откровенным. Потом, когда каждому будет предоставлена возможность показать, чего он стоит, вы и публика определите единственного выжившего. Либи, не начать ли нам с вас? Кого вы хотели бы поддержать? Джуда, ответила она почти без колебаний, не желая упустить шанс поговорить с ним напрямую. И может, статься в последний раз. Обратила к нему вымученную улыбку, и он ответил взаимностью. Я сделаю для тебя всё возможное, подумала Либи, и он, словно уловив её мысли, ответил ей взглядом, сказавшим: "Я знаю". «Джек, вы следующий?» — сообщил хакер. «Мисс Арден». Она не напрашивалась, чтобы ее машину похищали. «А остальные напрашивались?» — скинулся Мэтью. «Как и ее нерожденное дитя. Уж наверняка все мы согласны, что ее и ребенка надо пощадить». «Мюриэл, а вы в чью пользу склоняетесь?» — поинтересовался хакер. «Шабан и Хартри». Разумеется, проворчал Джек. Ваша приверженность нашим темнокожим друзьям прене так сведению. Она мать пятерых детей, зависящих от неё. Быть может, единственным вопросом, который вы можете ей задать, станет: почему человек, проживший в нашей стране почти 20 лет, до сих пор не потрудился изучить наш язык? Впрочем, конечно, она вас вряд ли поймёт. Мюррил закатила глаза. Вам неизвестны обстоятельства её жизни. Нам неизвестны обстоятельства жизни ни одного из них. Но эта жалкая крупица знаний говорит мне, что она не ценит Британию и возможности, которые мы ей предоставили. Она не интегрировалась в наше общество. Либи заметила, что по ходу этой тирады голос Джека набирал звучность. "А его обладатель развернулся к камере, отслеживающей его. Играет на публику, подумала она. Истинный парламентарий. Значит, вы утверждаете, что мы должны приговорить её к смерти за то, что она не говорит по-английски?" вступила Либи. "А как же её семья? Вы просто демонстрируете своё российское нутро, Джек. Даже не пытайтесь бить меня этим козерем." Он презрительно скривился. Я сказал бы в точности то же самое, будь она белой европейкой. Что же до её семьи? Детей у неё более, чем вдвое против нашего среднего показателя по стране. Сколько им лет? Мы не знаем. Значит, все они могут оказаться взрослыми. Ей 38 лет, так что нет. Вероятно, семья зависит от неё в финансовом плане. Не сдавалась Мюррил. Вы имеете в виду Финансово зависит от нас, налогоплательщиков. Когда это вы в последний раз платили хоть какие-то налоги? рявкнул Мэттио. Как я понимаю, все они захомячены на ваших оффшорных счетах. Ну, были, пока хакер не поделился ими с планетой. Пропустив его слова мимо ушей, Джек продолжил спор с Мюррел. Вы вправду Выбрали бы миссис Хартри, не будь камеры нацелены на нас? Конечно. А я вот так не думаю. Будь вы по-настоящему чесны перед нашими зрителями, то выбрали бы её лишь потому, что предвидите, какую трёпку задала бы вам в противном случае азиатская община, которую вы также представляете. Вы уже обманули ожидания наших африканских зрителей. поддержав смерть Билкис. А если увидят, что вы даже не трепыхнулись, позволив миссис Хартри, второй цветной особе, покатить навстречу гибели, тогда ваша хлипкая и никому не нужная организация и без того обветшавшая до дыр рухнет в пропасть. Где могу пресовокупить ей и место? Полагаю, в этой комнате российсковы, а не я. Вы не только из Увер "О ещё и окаянный идиот", выпалила Мюрриэл в ответ, раздувая ноздри и стиснув зубы. "Мэттью?" осмеделся хакер. "Я выбираю Хайди по той же причине, по которой Мюрриэл выбрала Шабану. Я не хочу, чтобы дети из-за меня стали сиротами, предпочту не обременять этим свою совесть". "О, так теперь и у вас совесть взыграла?" Вскинулся Джек. Всё время служения в этом жюри предпочитали ходить по струмке, а стоило нацелить на вас камеры и призвать к ответу перед миром, и вы вдруг надумали проникнуться участием. Да вы все просто клоуны. А вы, Фиона? спросил хакер. Софию Бредбері. Что? Самый громкий смех Джек приберёг для Фионы. Из всех имеющихся Вы предпочли спасти жизнь актриске? Мне не в чём перед вами оправдываться, отрезала Фиона. Что происходит с машиной Шабаны? внезапно спросила Либи. Центр всеобщего внимания переключился на экран, показывающий вдруг остановившееся авто Шабаны. В глазах женщины тотчас вспыхнула тревога. Она вертела головой, глядя то на лобовое стекло, то в заднее окно. Со всех сторон мелькали какие-то тени. Что-то её напугало, добавила Либи. Внезапно лицо Шабаны сменилось прямой трансляцией извне машины, с видом на её ветровое стекло. Люди роились вокруг её автомобиля, будто осы вокруг гнезда. Звук вернулся, и члены жюри услышали, как выкрикивают её имя, колотят кулаками по стёклам. Люди хватались за дверные ручки и изо всех сил пытаясь открыть дверцы. Камера переключилась на прямой канал Snapchat, показывающий застопорившиеся движения и всё больше людей покидающих свои автомобили, чтобы сделать селфи на фоне женщины, сидящей в своём авто как в западне. Родители поднимали детей в воздух, чтобы им лучше было видно Шабану и историю, творящуюся У них на глазах. Скоро машину обступили как минимум в пятнадцать рядов. Лицо Шабаны было искажено ужасом. Но ее крики заглушали ликующий и возбужденный гомон, усиливавшийся с каждым новым подоспевшим зевакой. — Они думают, что помогают ей, — заметила Феона. — Думают, что могут вытащить ее. — Почему полиция не положит этому конец? — запаниковала Либи. Некоторые пользователи, мониторящие полицейские каналы связи, утверждают, что уже высланы наряды, чтобы разогнать их, доложил Кэдман. Подъедут секунда на секунду. Либи боялась перевести дух, пока не объявились три спецфургона с светографической маркировкой, сиренами и мигалками. Из боковых дверей посыпались спецназовцы в масках и экипировке для борьбы с уличными беспорядками. И принялись пробиваться сквозь толпу к машине Шабаны, пуская в ход щиты и дубинки. Этот репрессивный подход тут же напоролся на сопротивление. Чем ближе они подбирались к цели, тем яростнее толпа обрушивалась на них, пустив в ход кулаки и швыряясь булыжниками и всем, что под руку подвернётся. Словно ниоткуда выплыло облако жёлтого газа, заславшего камерам обзора Но сперва члены жюри услышали вопли взрослых и детей, разбегающихся вслепую в разные стороны. У меня скверное предчувствие, произнёс Мэттью. Помните, хакер предупреждал, что будет, если любой из автомобилей как-либо задержат. Договорить ему не довелось. Авто Шабаны вспухла огненным шаром, унося и её, и десятки зивак, и полицейских.